Глава пятая. На другой день всевозможные заботы отвлекли меня от мысли о судьбе Джонса, но я уверен, что мистер Смит не забывал о ней ни на минуту. В семь часов утра я увидел, как он барахтается в бассейне, но медленные заплывы от мелкой до глубокой части водоема и обратно, по-видимому, помогали ему думать. После завтрака он написал несколько писем, которые миссис Смит перепечатала на портативной машинке «Корона» двумя пальцами, и Жозеф развез их на такси. Одно было адресовано в американское посольство, другое — новому министру социального благоденствия, а его вступлении на этот пост утром сообщила газета «Пьера Малыша». У мистера Смита была удивительная для пожилого человека энергия. И я уверен, что, размышляя о вегетарианской кухне, которая когда-нибудь избавит гаитян от кислотности и пагубных страстей, он ни на секунду не переставал думать о Джонси, сидящем на опрокинутом ведре в своей камере. Одновременно он набрасывал в уме путевой очерк, который обещал написать для газеты своего родного города, само собой, разумеется, демократического направления, поддерживающий равноправие негров и вегетарианство. Накануне он попросил меня проглядеть его рукопись, нет ли там фактических ошибок. «Я высказываю, конечно, свои личные взгляды», – добавил он с застенчивой улыбкой первооткрывателя. Первая беда пришла совсем рано, прежде чем я успел подняться с постели, Жозеф постучал ко мне и сообщил, что, как ни странно, тело доктора Филиппо уже обнаружено, в результате чего несколько человек покинули свои дома и попросили убежище в посольстве Венесуэлы. И в их числе местный начальник полиции, помощник почтмейстера и школьный учитель. Никто не знает, в каких отношениях они состояли с бывшим министром. Ходят слухи, будто доктор Филиппо покончил самоубийством. Но никто, конечно, не знает, как власти изобразят его смерть. Может быть, как политическое убийство, состряпанное в Доминиканской республике. Говорят, что президент в ярости. Ему хотелось самому зацапать доктора Филиппо, который, как говорят, недавно хлебнув лишнего рома, посмеялся над медицинскими познаниями папы-доктора. Я послал Жозефа на базар, чтобы он там собрал все новости. Вторая неприятность состояла в том, что маленький Ангел заболел свинкой, как писала Марта, и очень мучается. Мне трудно было побороть в себе желание, чтобы он помучился еще больше. Марта боится уйти из посольства, ведь она может ему понадобиться, и поэтому она не встретится со мной, как было условлено вечером возле статуи Колумба. Однако, — писала она, — после такого долгого отсутствия, почему бы мне не нанести визит в посольство? Это будет только естественно. Сейчас, когда комендантский час отменен, многие знакомые заходят к ним поболтать, стараясь, конечно, не попадаться на глаза полицейскому у ворот. Но в девять часов он обычно сидит на кухне и пьет ром. По мнению Марты, все их визитеры готовят почву на случай, если им понадобится политическое убежище. Она кончила свою записку фразой «Луис будет тебе рад, ты его очень интересуешь», что звучало довольно двусмысленно. Жозеф зашел ко мне в кабинет после завтрака, когда я читал путевой очерк мистера Смита, и подробно рассказал, как был найден труп доктора Филиппа. Об этом, если еще и не знала полиция, уже знали все рыночные торговцы. Полицию навел наслед мертвеца, который, как мы с доктором уже надеялись, должен был долго пролежать в саду бывшего астролога. Редчайший случай, такой поразительный случай, что он совсем отвлек меня от чтения рукописи мистера Смита. Одному из милиционеров заставы приглянулась крестьянка, которая рано утром шла на большой базар в Кенскофе. Он не разрешил ей пройти, утверждая, будто она что-то прячет под своими пышными юбками. Женщина ей предложила показать ему, что она там прячет, и они вдвоем отправились в заброшенный сад астролога. Крестьянке хотелось-то скорее дойти до Кенскофа, А дорога туда длинная, поэтому она быстро встала на четвереньки, задрала юбки и, нагнув голову, заглянула прямо в широко раскрытые, остекленевшие глаза бывшего министра социального благоденствия. Она его сразу узнала, потому что, когда он еще не занимал высокого поста, он принимал у ее дочери тяжелые роды. Под окном работал садовник, поэтому я не стал проявлять излишнего интереса к рассказу Жозефа. Я даже перевернул страницу рукописи мистера Смита. «Мы с миссис Смит, — писал он, — с большим сожалением покидали Филадельфию, где нас принимала семья Генри С. Окса. Многие мои читатели, несомненно, их помнят по тем гостеприимным приемам, которые они устраивали под Новый год, когда еще жили в доме 2041 на площади Деланси». Но печаль от разлуки с дорогими друзьями скоро прошла. Я приобрел новых друзей на пароходе Медея. «А зачем они пошли в полицию?» — спросил я. «Для этой пары после такой находки было бы гораздо естественнее удрать, не сказав никому ни слова». Она так громко кричала, что другой милиционер, он тоже приходил. Я опустил парочку страниц машинописи «Миссис Смит» и стал читать о прибытии Медеи в Порто-Пренс. Это «Черная республика», но «Черная республика» со своей историей, своим искусством и литературой. Тут я словно вижу воочию будущее новых африканских государств, когда у них пройдут болезни роста. Я уверен, что мистер Смит не хотел проявить пессимизм. Конечно, даже здесь еще многое надо сделать. Гаити испытал на себе монархию, демократический строй и диктатуру. Но мы не должны судить диктатуру цветных с тех же позиций, что и диктатуру белых. История Гаити насчитывает всего несколько веков. И если мы через две тысячи лет все еще совершаем ошибки, разве не больше права имеет совершать их эта страна? И может быть она извлечет из них лучшие уроки, чем мы? Тут есть бедность, нищие на улицах, кое-какие признаки полицейского произвола. Он не забыл мистера Джонса в тюремной камере. Но я сомневаюсь, чтобы Цветной, впервые приехав в Нью-Йорк, был бы принят так радушно и подружески, как приняли нас с миссис Смит в иммиграционном бюро Порто Пренса. Нет, я, кажется, читал очерк о какой-то другой стране. «А что они сделали с трупом?» — спросил я Жозефа. «Полиция», — сказал он, — «не хотела его отдавать. Но холодильник в морге не работает». «Мадам Филиппо уже знает?» «О да. Она увезла его в похоронное бюро мсье Эркюля Дюпона. Теперь его быстро-быстро похоронят». Я все же чувствовал ответственность за судьбу останков доктора Филиппа. Как-никак он умер у меня в гостинице. «Узнай, как решат с похоронами», — сказал я Жозефу и вернулся к путевым заметкам мистера Смита. То, что я, никому неизвестный иностранец, в первый же день моего пребывания в Порто-Пренсе был принят министром иностранных дел, лишний раз подчеркивает поразительную любезность, которую я встречаю здесь повсюду. Министр иностранных дел собирался лететь в Нью-Йорк на сессию Организации Объединенных Наций, но тем не менее уделил мне полчаса своего драгоценного времени, и благодаря его личному ходатайству перед министром внутренних дел я получил возможность посетить в тюрьме англичанина, моего спутника Помидея, который на свою беду из-за какой-то бюрократической неувязки, вполне возможной в странах с гораздо более древней историей, чем Гаити, попал в немилость к властям. Я продолжаю хлопотать по этому делу, И не сомневаюсь в успехе. Я убедился, что моим цветным друзьям, где бы они ни жили, в условиях относительной свободы в Нью-Йорке или ничем не прикрытого насилия на Миссисипи, глубоко свойственны два качества — уважение к правосудию и чувство человеческого достоинства. Читая произведения Черчилля, так и слышишь оратора, произносящего речь в освященной веками палате. Читая мистера Смита, я слышал голос лектора на кафедре провинциального города. Я почувствовал себя в окружении благонамеренных пожилых дам, в шляпках, которые внесли свои пять долларов на доброе дело. «Я с нетерпением жду встречи с новым министром социального благоденствия», — продолжал мистер Смит, «чтобы обсудить с ним вопрос, который читатели этой газеты давно считают моим пунктиком». Организацию Вегетарианского Центра. К сожалению, доктора Филиппо, бывшего министра социального благоденствия, которому я хотел вручить рекомендательное письмо от одного гаитянского дипломата, аккредитованного при Организации Объединенных Наций, в настоящее время нет в Порто-Пренсе. но я заверяю моих читателей, что энтузиазм поможет мне преодолеть все преграды и дойти, если понадобится, до самого президента. Я надеюсь, что он благожелательно отнесется к моему проекту, потому что, прежде чем целиком посвятить себя политике, президент заслужил всеобщее признание как врач во время тифозной эпидемии, свирепствовавшей тут несколько лет назад. Как и мистер Кениата, премьер-министр Кении, он имеет определенные заслуги и в области антропологии. Заслуга, пожалуй, слишком мягко сказано. Я вспомнил искалеченные ноги Жозефа. Несколько позже мистер Смит робко заглянул в кабинет, чтобы выслушать мое мнение о статье. «Здешние власти останутся очень довольны», — сказал я. Они ее не прочтут. Газета имеет подписчиков только в Висконсине. Я бы не поручился, что ее не прочтут. Отсюда сейчас уходит мало писем за границу. Их легко пропустить через цензуру. Вы думаете, что письма вскрывают? Недоверчиво спросил он, но тут же поспешно добавил. Ну что ж, мы знаем, что произвол творится и в Штатах. На вашем месте осторожности ради... Я бы не стал упоминать о докторе Филиппо. Но я же не сказал о нем ничего плохого. Им в данный момент даже упоминание о его персоне может быть неприятным. Видите ли, он покончил самоубийством. «Ох, бедняга!» — воскликнул мистер Смит. «Господи, что же его могло на это толкнуть? Страх? Он в чем-нибудь был виноват? А кто из нас тут не виноват?» Он дурно отзывался о президенте. Старые голубые глаза глядели в сторону. Мистер Смит решил не показывать своих сомнений постороннему, такому же белому, как он сам, представителю расы рабовладельцев. «Я бы хотел повидать его вдову. Может, я чем-нибудь смогу ей помочь? Мы с миссис Смит обязаны хотя бы послать венок». Как бы мистер Смит не любил черных, Сам он жил среди белых, по их обычаям, и других не знал. На вашем месте я бы этого не делал. Почему? Я отчаялся что-либо ему объяснить, и в эту минуту, как назло, вошел Жозеф. Покойника уже вывезли из похоронного бюро месье Дюпона. Гроб отправили в Питеанвиль, где вы должны предать земле, но задержали на заставе, не доезжая нашей гостиницы. Они, видно, торопятся. У них душа не неспокойна, — объяснил Жозеф. Но ведь теперь им не о чем беспокоиться, — сказал мистер Смит. Кроме жары, — добавил я. Я присоединюсь к похоронной процессии, — сказал мистер Смит. И думать не смейте. Вдруг я увидел, как гневно могут сверкать эти голубые глаза. Мистер Браун, вы мне не сторож. «Я сейчас позову миссис Смит, и мы оба не берите с тобой хотя бы ее. Неужели вы не понимаете, как это опасно?» И на слове «опасно» вошла миссис Смит. «Что опасно?» – спросила она. «Детка, бедный доктор Филиппо, к которому у нас рекомендательное письмо, покончил самоубийством. Из-за чего?» «Причины не совсем ясны. Его везут хоронить в Петионвиль. По-моему, мы должны присоединиться к процессии. Жозеф, пожалуйста, сильвупле, пожалуйста, французской, такси». «О какой опасности вы говорили?» — спросила миссис Смит. «Неужели вы оба не понимаете, что это за страна? Тут все возможно». «Дорогая, мистер Браун считает, что мне лучше пойти одному». «Я считаю, что вы оба не должны идти», — сказал я. «Это просто безумие». «Но разве мистер Смит вам не говорил, что у нас рекомендательное письмо к доктору Филиппо? Он друг нашего друга». «Это будет воспринято как политическая демонстрация». «Мы никогда не боялись политических демонстраций». «Голубчик, я догадалась захватить черное платья. Обожди две минутки». «Он не может ждать ни одной», — сказал я. «Слышите?» Голоса с холма доносились даже до моего кабинета. Однако эти звуки не были похожи на обычные похороны. Не было слышно ни дикой музыки крестьянских помп, ценебр, ни чинного аккомпанемента буржуазного погребения. Голоса не причитали, они спорили, они кричали. Над всем этим гамом поднялся женский вопль. Мистер и миссис Смит ринулись бежать по аллее, прежде чем я успел их удержать. Кандидат в президенты вырвался немножко вперед. По-видимому, дистанция соблюдалась больше из уважения, чем из спортивного преимущества, потому что бегала миссис Смит гораздо лучше. Я последовал за ними медленно, с неохотой. Трианон служил убежищем доктору Филиппо, и живому, и мертвому. и мы все еще не могли от него отделаться. У самого въезда на аллею стоял катафалк. Шофер, по-видимому, хотел развернуться и поехать назад, в город. Голодная бездомная кошка, их много водилось в дальнем конце аллеи, со страху перед внезапным вторжением прыгнула на крышку катафалка и замерла там, выгнув спину, и дрожа, словно в нее ударила молния. Никто не пытался ее согнать. Гаитяне, видимо, поверили, что в нее вселилась душа самого экс-министра. Мадам Филиппо, я познакомился с ней на одном из дипломатических приемов, стояла перед катафалком и не давала шоферу повернуть назад. Это была красивая женщина со смуглой кожей, моложе сорока, и стояла она, воздев руки, словно скверный патриотический памятник какой-то давно забытой войне. Мистер Смит повторял, в чем дело. Шофер-катафалка, черного, роскошного, разукрашенного эмблемами смерти, нажимал гудок. Раньше я не подозревал, что у катафалка бывает гудок. Его с обеих сторон ругали два человека в черном. Они вывезли из старенького такси, стоявшего на аллее, а на шоссе в петян ожидало еще одно такси. В нем, прижавшись лицом к стеклу, сидел мальчик. Вот и весь похоронный кортеж. «Что здесь происходит?» — снова закричал уже в отчаянии мистер Смит, и кошка зашипела на него со стеклянной крыши. Мадам Филиппо, обозвав шофера «Салет» — мерзавец французской, и «Кошон» — свинья французской, метнула взгляд прекрасных, как два темных цветка, глаз на мистера Смита. Она понимала по-английски. «Вы зет американ?» Вы американец французской? Мистер Смит призвал на память все свои познания во французском языке. «Уи?» oui. «Этот кошон, этот салют», — сказала мадам Филиппо, преграждая дорогу катафалку. «Хочет вернуться в город». «Но почему?» «На заставе нам не дают проехать». Ну почему, почему?» — растерянно повторял мистер Смит, и двое мужчин в черном, бросив свое такси, Стали решительно спускаться с холма к городу. На ходу они надели цилиндры. «Его убили», — сказала мадам Филиппо, — «а теперь не разрешают даже похоронить на кладбище, где у нас есть свое место». «Тут, наверное, какое-то недоразумение», — сказал мистер Смит, — «не сомневаюсь». «Я сказала этому салют, чтобы он уехал прямо через заставу. Пусть стреляют, пусть убивают и его жену, и сына». И добавила с презрением и полным отсутствием логики. До да них верно и ружья не заряжены. Мама, мама! Мама, мама французский, закричал из такси ребенок. Шери, что, милый французский? Тюма проми умбля сала ваниль. Ты мне обещала ванильное мороженое французское. А там амптито, шери. Погоди, немножко, милый французский. — Значит, в первую застал, вы проехали благополучно, — спросил я. — Ну да-да, понимаете, мы дали немного денег. — А там выше денег брать не хотят. — У него приказ, он боится. — Тут явно какое-то недоразумение, — повторил я слова мистера Смита, но думал-то я о том, что полиция отказалась взять деньги. — Вы везде живете, неужели вы в это верите? Она обернулась к шоферу. — Поезжай. «Вверх по шоссе! Салет!» Кошка, словно приняв оскорбление на свой счет, прыгнула на дерево, вцепилась когтями в кору и повисла. Злобно фыркнув еще раз на всех нас с голодной ненавистью через плечо, она свалилась с кусты Бугенвирии. Двое в черном теперь медленно взбирались снова на холм. Вид у них был растерянный. «Я успел разглядеть гроб. Он был роскошный, под стать катафалку». Но на нем лежал только один венок и одна визитная карточка. Бывшему министру было суждено такое же одинокое погребение, как и смерть. К нам подошли те двое в черном. Они были похожи друг на друга, разве что один был на сантиметр выше, а, может быть, дело было в цилиндре. Тот, что повыше, объяснил. «Мы дошли до заставы внизу, мадам Филиппо. Они говорят, что не пропустят гроб». «Надо разрешение властей». «Каких властей?» — спросил я. Министра социального благоденствия». Мы все, как сговорившись, поглядели на богатый гроб со сверкающими медными ручками. «Так вот, Жон, министр социального благоденствия», — сказал я. «С утра уже нет». «Вы мсье Эркюль Дюпон?» «Я мсье Клеман Дюпон, а это мсье Эркюль». Мсье Эркюль снял цилиндр и отвесил поясной поклон. «Что тут происходит?» — спросил мистер Смит. Я ему рассказал. «Но это же нелепость!» — прервала меня миссис Смит. «Неужели гроб должен здесь стоять, пока не разъяснится какое-то дурацкое недоразумение?» «Боюсь, что тут нет никакого недоразумения. А что же еще это может быть?» «Месть!» Им не удалось схватить его живым. Я обернулся к мадам Филиппо. «Они скоро приедут. Обязательно. Пошли бы вы лучше с ребенком в отель. И бросить мужу посреди дороги ни за что. Отошлите хотя бы ребенка. Жозеф даст ему ванильного мороженого». Солнце стояло почти над головой. Вокруг прыгали солнечные зайчики от стекол катафалка и медных украшений гроба. Шофер выключил мотор — и мы вдруг услышали, как далеко-далеко разлилась тишина, только где-то на самой окраине города выла собака. Мадам Филиппа отворила дверцу такси и поставила мальчика на землю. Он был чернее, чем она, и белки глаз у него были огромные, как яйца. Она сказала ему, чтобы он шел к Жозефу за мороженым, но он не хотел уходить и цеплялся за ее платье. «Миссис Смит», — сказал я, — «отведите его в дом». Она заколебалась. «Если тут что-нибудь произойдет, мне, пожалуй, лучше побыть здесь с мадам Филли. Филли, лучше отвези вот и голубчик». «И оставить тебя одну, детка», — сказал мистер Смит. «Ну уж нет». Раньше я не заметил шоферов такси, неподвижно сидевших в тени под деревьями. Теперь же они вдруг ожили, словно пока мы спорили... Они подали друг другу какой-то знак. Один вывел такси на шоссе, другой дал задний ход и развернулся. Со скрежетом включив скорость, они рванули на своих допотопных машинах вниз по склону к порто пренсу как заправские гонщики. Мы слышали, как они остановились у заставы, а потом снова тронулись и растаяли в тишине. Мсье Эркюль Дюпон кашленно сказал. Вы совершенно правы. Мы с мсье Климаном отвезем ребенка. Каждый схватил мальчика за руку, но мальчик упирался. Ступай, Шери, сказала мать, тебе дадут ванильного мороженого. А век деля кремо шоколад? С шоколадным кремом французской. Уй, уй, Биансуле век деля крема шоколад. Да-да, конечно, с шоколадным кремом французской. Странно выглядела эта троица, когда шла по пальмовой аллее в гостинице между кустами бугенвиллии. два пожилых близнеца в цилиндрах и между ними ребенок. Трианон, правда, не был посольством, но братья Дюпон явно считали, что раз он принадлежит иностранцу, то он лишь немногим хуже. Шофер-катафалка, о котором мы все забыли, быстро слез со своего сиденья и побежал в догонку. Мадам Филиппо, Смиты и я остались наедине с гробом. Мы тихо вслушивались в ту-другую тишину на дороге. — Что теперь будет? — немного погодя спросил мистер Смит. — Наше дело маленькое — ждать, и все. Чего? — Чего? — Их? Положение наше напоминало детский кошмар, когда снится, будто вот-вот что-то вылезет из шкафа. Никому из нас не хотелось смотреть другому в глаза, чтобы не увидеть там отражение этого кошмара. Поэтому все мы глядели сквозь стеклянную стенку катафалка на новенький сияющий гроб с медными ручками, причину всех наших бед.